Придумала я, как тебе, Тереша, найти Настю, и Любаша рассказала, что близ Ногайской башни, где стоял дом хозяина Насти, есть небольшой домик. В нем живет пожилая вдова Нафиса. Она русская. Когда-то, когда она была еще девочкой, лет семи-восьми, ее полонили татары. Хозяин, которому она попала, был небогат, но все же имел кое-какое хозяйство и занимался шорным делом. Мастер он был хороший, выполнял заказы казанских мурс, и они платили ему дорого. Вот на этом он сколотил кое-что, а потом и совсем решил перебраться в Казань, бросив землю и сельское хозяйство. В семье хозяина Анфисы, так звали девочку, было трое — сам он, его жена и сын, ровесник девочки-полонянки. Ее в семье не обижали, работы не перегружали, считаясь с ее возрастом. А со временем не только привыкли, но и полюбили. И когда дети подросли, они полюбили друг друга. Сын признался в этом родителям, и те, не привыкшие ни в чем отказывать своему избалованному и любимому детищу, согласились женить его на полонянке при условии, если та перейдет мусульманскую веру. Анфиса не возражала, она к тому времени совсем забыла, как надо молиться русскому богу, и поэтому ей было все равно, но даже еще лучше — так как за годы жизни в плену она привыкла к обрядам мусульманской веры и научилась относиться к ним с уважением. Татарский язык. Она теперь знала не хуже самих татар, а родной русский стал забываться. Мулы совершили соответствующие обряды, и Анфиса превратилась в Нафису. Впрочем, и это прошло незаметно, потому что ее так и звали Нафисой с самого детства. Она хорошо прожилась со своим шамгуном. Он остался ей верным настолько, что никогда не помышлял взять себе вторую жену, что по мусульманским законам разрешалось. У Нафисы теперь два взрослых сына, с которыми она и живет, а старики и муж умерли. Хотя она уже стала татаркой, но всегда очень сочувствует русским полонянкам и полонянцам, а при случае охотно оказывает им возможную помощь. Историю Нафисы Любаша слышала от нее самой, Нафиса знает и Настю. — Вот, Тереша, ты исходи к Нафисе Апе и все ей по душам расскажи. Она не выдаст, не бойся, через нее и Настю вызовешь. Нафиса Апа к Настиному Мурзе в дом ходит, ну и тут сходит, — закончила Любаша. На следующее утро решено было ехать за Настей. Подъехав в Казани, друзья завели коней в кусты. Терентий, еще раз условившись обо всем с Данилой, ушёл в город, и Данила остался один. Время шло. Данила как-то уверил себя, что сегодня непременно удастся освободить Настю, и теперь волновался только от нетерпения, скорее бы, увидеть ее. Он даже размечтался о том, что скажет Настя, когда увидит ее, как она ответит на его слова, какой разговор поведут они дорогой. И вдруг... Он увидел, что прямо по направлению кустам бежал человек, а вдогонку за ним двое. в переднем он узнал Терентия. Что приключилось? Кто, зачем гонится за Терентием? Опять неудачи Эти мысли огнем жгли голову Данилы, и он в первый момент растерялся, не зная, что делать. Дожидаться ли Терентия здесь или бежать навстречу на выручку? Но вот Данил спохватился, и первое, что он сделал, это отвязал по воде коней от кустов, к которым они были привязаны. Расчет был такой. Терентий далеко от преследователей, и поэтому добежит гораздо раньше, и они сразу завскочат на коней и умчатся, прежде чем те успеют опомниться. Но вышло совсем не так.